В этот миг его непоколебимая решимость отступает. Он охвачен стыдом и раскаянием из-за того, что ненавидит этот теплый, мягкий комочек. Ему страстно хочется взять его в руки, прижать к себе и почувствовать, как тепло и все прощения обволакивают его, возвращая ему утраченные любовь и счастье. Но тотчас же, же мальчик с ужасом, осознает, что сам становится пленником маленького чудовища, околдовавшего всех вокруг. Он заставляет себя отвести глаза в сторону, по-настоящему осознав ту страшную опасность, которую несет в себе лежащее перед ним существо. — Нет, это невозможно, — невольно воскликнул Дойл. Мальчик берет шелковую подушечку, кладет ее на лицо младенца, и удерживает до тех пор, пока ручки и ножки этого существа не перестают шевелиться. Это существо не издало ни звука. Но в тот самый миг, когда оно затихло навсегда, мать с криком проснулась. В тот момент, когда жизнь покинула это крошечное существо, оно продолжало быть связанным с матерью, как и прежде. Мальчик убегает из комнаты, уверенный в том, что мать видела его, заметила, как он склонился над колыбелью. Мать подошла к кроватке и увидела неподвижного младенца. Разум ее не выдержал. Стены дома содрогнулись от души раздирающего вопли, и, возможно, распахнулись врата на небеса. Охваченный лихорадочной дрожью, мальчик слышит этот жуткий вопль, и словно кинжал пронзает его застывшее сердце. Долгие годы он будет вспоминать этот крик, и воспоминание станет для него источником невыразимого наслаждения, ни с чем не сравнимого. Его мать в глубоком обмороке, весь дом охвачен скорбью, К величайшему изумлению короля, отданные бросились утешать и его, воображая, глупые крестьяне, что и он горюет так же, как они. Его ошеломленный вид лишь подтверждает их мысли, И они еще усерднее успокаивают мальчика. Мать снова скрывается от него, опекаемая многочисленной прислугой, которая на этот раз подробно сообщает мальчику о ее самочувствии. Сегодня она опять не в себе. Ночь прошла беспокойно, а сегодня ничего не ест. И он несказанно радуется тому, что мать несет справедливое наказание за свое подлое предательство. Проходит неделя. И из дальних стран возвращается отец, которому так и не довелось увидеть в живых младенцев. В глазах отца мальчик замечает тень сочувствия, когда он здоровается со своим наследником. Но после того, как отец около часа проводит в покоях жены, он запирается с сыном в своем кабинете. Он не говорит ему ни слова. Он просто держит сына за подбородок и пристально смотрит ему в глаза. Во взгляде его застыл вопрос, правда ли то, что видела его жена своими глазами. И все-таки это пока только вопрос, а не обвинение. Король знает, что никому не позволит проникнуть в свою тайну. Его лицо не выражает никаких эмоций, ни раскаяния, ни боли, ни горя. Абсолютная непроницаемость, вызывающая и холодное. В лице отца что-то меняется. В глазах появляется страх. Отец понял все, а мальчик понял, что отец бессилен против ничего. Ничего не добившись, отец покидает кабинет, а король убежден, что уже никогда отец не посмеет бросить ему вызов. Молоденца хоронят в гробике, усыпанном весенними цветами. Мальчик стоит с отрешенным видом, по щедро позволяя своим отданным коснуться его, когда они проходят мимо свежей могилы. После похорон мальчик замечает, что в отношениях между ним и матерью что-то неуловимо изменилось. Она не смотрит на него с прежней безграничной любовью, которая всегда светилась в ее глазах до того, как в доме появилась крошка. Она избегает его взгляда.